Глава 3. Интуиция и воображение. Ваши инструменты для работы на тета уровне. Для чего нужна интуиция в тета исцелении? Некоторые люди думают, что для тета исцеления нужны какие-то особые способности. Например, умение видеть ауру или слышать то, что говорят ангелы. Но это не более чем миф. Вам не нужно обладать никакими особыми талантами, чтобы исцелять себя и других методом тета исцеления. Это в самом деле простой метод. Он доступен каждому человеку. Нужны только самые обычные, средние интуитивные способности, а они есть абсолютно у всех. Что такое интуиция? Это по сути способность слушать и слышать самого себя. Наш организм, а также наше сознание и подсознание, и те планы нашего существа, которые связаны с душой, постоянно посылают нам сигналы. Они дают ответы на наши вопросы и подсказывают правильные решения. В глубине души вы всегда знаете, когда поступаете правильно, а когда нет. Возможно, вы не всегда прислушиваетесь к голосу интуиции. Но даже ошибившись, приняв неправильное решение, вы наверняка не раз говорили А я ведь так и знал. Я чувствовал, что надо сделать иначе. Для Теты исцеления вам не понадобится слишком уж развитая интуиция. И что самое главное, ничего страшного не произойдёт, если вы в чём-то ошибётесь. У вас всегда есть бесконечное количество шансов всё исправить. Вы постепенно будете набираться опыта и начнёте интуитивно понимать метод Теты исцеления настолько хорошо, что он будет работать автоматически. Вы просто без всяких подсказок будете знать, что и как делать. Для чего нужна интуиция в тете исцелении? Во-первых, чтобы выходить на седьмой план. Для этого нужно чувствовать энергии. Вы их и так уже чувствуете. Эта способность дана всем от природы. Это могут быть очень тонкие, едва заметные ощущения. Возможно, вы раньше не обращали на них внимания, не замечали их. А потому думали, что этой способности у вас нет. На самом деле, она есть. Надо только осознать это и начать замечать её проявления. Кроме того, чтобы выходить на седьмой план, нужна способность к визуализации. Визуализация это одно из проявлений интуиции. Это совершенно не то же самое, что ясновидение. Ничего видеть на самом деле вам не нужно. Нужно только представлять себе то, что видите. То есть подключить к делу воображение. Интуиция как раз и подскажет вам, какие картины визуализировать. Во-вторых, интуиция необходима для работы на седьмом плане. Там тоже потребуется визуализация. Кроме того, вы будете обращаться к создателю с просьбами. Понять ответ можно только интуитивно. Не будет никакого голоса с небес, который чётко расскажет вам что и как. Вам придётся довериться своим чувствам. Это совершенно не трудно, когда остановлен внутренний диалог. А наt этом уровне, на седьмом плане, внутренний диалог останавливается автоматически. При всём желании вы не сможете там думать. Так что вся работа будет проходить исключительно на интуитивном уровне. Познакомьтесь с вашей интуицией. Если вы ещё не знакомы со своей интуицией, надо познакомиться с ней, вернее, осознать, что она у вас есть. и понять, как именно она себя проявляет. Обычно интуиция проявляется в виде едва заметно промелькнувшей мысли или смутного ощущения. Люди не так часто доверяют таким смутным, туманным намёкам, пришедшим из глубины подсознания, а потому просто отгоняют их. Тогда как нужно наоборот сосредоточиться на них и постараться понять, что бы они могли означать. Начните с того, что вспомните, как конкретно проявляла себя ваша интуиция в разных ситуациях прошлого. Сначала можете ничего не вспомнить. Но если вы дадите задание своему мозгу вспомнить подобные ситуации, то память о них постепенно начнёт возвращаться. И вы поймёте, что ваша интуиция никогда не молчала. Это осознание поможет вам начать более внимательно относиться к ней. Упражнение. Проявление вашей интуиции. Вспомните несколько ситуаций из вашей жизни, когда вам нужно было принимать решения. Чем вы руководствовались при этом? Долго размышляли, взвешивали все за и против, искали доводы, которые помогали преодолевать сомнения? Или у вас с самого начала было чувство, что вам известно правильное решение? Оно пришло в голову первым, даже без обдумывания? Довольны ли вы остались в итоге принятым решением или жалели о том, что не выбрали что-то другое? Если вам пришлось пожалеть о сделанном выборе, вспомните другие варианты решения, которые наверняка приходили вам в голову и которые сейчас кажутся вам более правильными. Припомните, в каком виде приходили к вам эти другие варианты. Может быть, это была самая первая мысль, которая мелькнула и исчезла. Или это было смутно промелькнувшее желание: "А вот хорошо было бы сделать так". Или это было ощущение, может даже намёк на ощущение, что есть лучший выбор в этой ситуации? Или у вас было чувство, что вам нужно сосредоточиться на какой-то другой, смутно ощущаемой возможности? Таким образом, вы сможете понять, как именно проявляет себя ваша интуиция: в виде самой первой мысли, ощущения, смутного чувства или всеми этими способами сразу. Теперь вспомните, как вы боролись с этими проявлениями интуиции. Просто гнали их от себя? Или говорили себе, что это вам не подходит и всё равно ничего не получится. Приводили доводы рассудками, убеждали себя, что всё делаете правильно, что нельзя поддаваться первому порыву и надо всё сначала хорошенько обдумать. Вы можете убедиться, что именно первый порыв часто бывает правильным. Это не значит, что не нужно думать вообще. Обдумывайте своё решение, но помните, что глубоко внутри вас уже есть знание о том, какое решение будет лучшим. Вы уже знаете это решение, и нужно просто доверие к самому себе и к голосу своей интуиции. Теперь вы уже знаете, как проявляет себя ваша интуиция. Продолжайте и дальше наблюдать за её проявлениями. Когда вы начнёте уделять больше внимания вашей интуиции, её проявления станут более отчётливыми. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу как можно чаще, особенно когда делаете какой-то выбор. Пусть самые незначительные, например, выбираете продукты в магазине. Старайтесь уходить от автоматизма в этом деле. Спрашивайте себя, действительно ли вам нужно то, что вы покупаете? Пойдёт ли вам это на пользу? Не ждите, что в голове прозвучит чёткое да или нет. Ориентируйтесь по своим ощущениям. Они подскажут, что вам на самом деле хочется купить, а что нет. Как научиться слушать подсказки внутреннего голоса? Чтобы научиться пользоваться интуицией, нужна внимательность к самому себе, к своим чувствам и ощущениям. Именно ощущения это наш ориентир при контакте с нефизическим миром. Когда вы будете выходить на седьмой план, вам вовсе не обязательно видеть энергии, но вот чувствовать их обязательно. Способность чувствовать энергии это не какое-то особое свойство. Оно есть у всех людей. Вы постоянно чувствуете окружающие вас энергии. И это не физические чувства. Это чувство комфорта или дискомфорта. Это ощущение, что вы делаете всё верно или наоборот, в ваших действиях требуется что-то изменить. Если вы оказываетесь в какой-то неприятной атмосфере, то словно сжимаетесь. Вам хочется скорее покинуть это место, вызывающее дискомфорт. А в приятной атмосфере на душе становится тепло. Внутри что-то словно расправляется. Также мы испытываем приятные чувства, когда делаем или собираемся сделать что-то хорошее для себя. И у нас при этом обязательно возникает внутри ощущение, что всё правильно. Именно так влияют на нас те или иные энергии. И чувствовать их вполне естественно для каждого. Выход на седьмой уровень и работа на нём это очень полезные для организма и комфортные состояния. Ваши ощущения обязательно будут свидетельствовать об этом. Они и станут для вас главным ориентиром того, что вы всё делаете правильно. Упражнение. Ощущение ваш внутренний ориентир. Закройте глаза и постарайтесь отвлечься от всего, что происходит во внешнем мире. Сосредоточьтесь на себе. Что вы сейчас чувствуете? Попробуйте отметить все нюансы вашего физического самочувствия. Вам тепло или холодно? Насколько удобна ваша поза? Вы напряжены или расслаблены? Дышите медленно или быстро? Затем заметьте, спокойны ли вы или вас что-то тревожит. Как проявляется в теле ваше спокойствие, а как проявляется тревога? Вы заметите, что внешние и внутренние состояния взаимосвязаны. И если есть какие-то симптомы дискомфорта, тревоги, не нужно их отгонять от себя, а лучше постараться разобраться с ними и затем изменить это. Замедлите своё дыхание, расслабьтесь, остановите мысли, и вы почувствуете, как успокаиваетесь. Ваше состояние становится более комфортным. Теперь вы можете понять, были ли для вашей тревоги реальные основания или вы тревожитесь и напрягаетесь лишь по привычке. Скажите себе, что в данный момент вам ничего не угрожает, а потому вы можете быть спокойны. Теперь задайте себе вопрос: чего я прямо сейчас хочу? Прислушайтесь к себе. Может, вам хочется изменить позу или подвигаться, или расслабиться и отдохнуть, или выпить воды, или поесть свежих фруктов. Даже такие простые желания мы не всегда осознаём. потому что не привыкли уделять внимание своим чувствам. Сделайте что-то для своего организма, что ему требуется прямо сейчас. Если нужно отдохнуть, отдохните, или уж потом приступайте к дальнейшим занятиям. Спросите себя, что бы вам сейчас хотелось сделать для души. И опять прислушайтесь к себе, к своим сокровенным внутренним желаниям. Может, вам хочется послушать музыку или почитать что-то воодушевляющее. А может заняться тем, что вы любите? Давно ли вы делали то, что вам нравится? А вы знаете, что вам нравится? Ухаживать за растениями, рисовать, что-то мастерить руками или медленно прогуливаться по парку. Когда вы делали в последний раз то, что радует вашу душу? Вы имеете право делать это гораздо чаще. Снова и снова спрашивайте себя, что вы чувствуете и чего хотите. Пусть это войдёт у вас в привычку. Так вы научитесь устанавливать глубокий контакт с самим собой. Без чего работа по тета исцелению невозможна. Учитесь применять интуицию на практике как можно чаще. Чем больше вы её применяете, тем сильнее она становится. Ведь интуиция это навык, который поддаётся тренировке. Пусть это войдёт в вашу привычку прислушиваться к интуиции прежде чем принять какое-то решение. Задавайте себе вопрос: Что мне подсказывает интуиция? Когда вы начнёте уделять внимание интуиции, она будет работать гораздо лучше. Упражнение. Подсказки интуиции. Перечислите, лучше письменно, ваши планы и мечты, которые вы хотите осуществить в ближайшее время. Сосредоточьтесь на том, что наиболее важно и срочно, и задайте себе вопрос: "Что по этому поводу говорит моя интуиция?" Затем очень важно остановить мысли. Используйте для этого любой подходящий вам способ. Сосредоточьтесь на дыхании или просто вслушивайтесь. Следите за тем, чтобы мысли не появлялись. Направьте внимание внутрь себя и осознайте, что вы чувствуете по поводу этого пункта вашего плана. Важно уловить не мысли, а именно ощущения. Если это приятные, комфортные ощущения, если они наполняют вас энергией, Если внутри, как будто что-то расправилось и вы чувствуете себя спокойно, вы на верном пути и можно приступать к осуществлению этого желания. Если же ощущения некомфортные, как будто внутри что-то сжимается, если вы почувствовали беспокойство, подумайте, в самом ли деле вам нужно то, что вы задумали. Вы уверены, что хотите этого и что это пойдёт вам на пользу? А может ваша интуиция подсказывает, что лучше вам сделать какой-то другой выбор? Вы поймёте, что внутри себя на самом деле знаете, что будет лучшим для вас. Нужно только научиться уделять внимание этому знанию. Тренируйтесь ежедневно, и это станет для вас лёгким и понятным делом. Как правильно визуализировать? Разновидность интуитивного контакта с миром визуализация. Обычно визуализацию связывают только с работой воображения. Но на самом деле это совместная работа воображения и интуиции. Ведь очень редко мы визуализируем то, чего не существует. Конечно, если мы решим придумать какой-то фантастический мир, населённый фантастическими существами, что часто делают, например, писатели-фантасты, то в первую очередь нам понадобится именно воображение вместе с безудержной фантазией. Но даже в этом случае без интуиции не обойтись. Ведь только интуитивно можно понять Как могли бы жить, действовать, вести себя фантастические существа в фантастическом мире? Там ведь тоже есть свои законы, своя логика бытия. Эта логика должна соблюдаться, чтобы в придуманный мир можно было поверить. Но поскольку его законы нигде не писаны, понять их можно только интуитивно. Когда вы будете работать методом тета-исцеления, вам не придется придумывать несуществующие миры. Вы будете вступать в контакт с реальным миром, хоть и не физическим. Вам нужно будет интуитивно воспринимать все планы существования, включая седьмой план, на котором и осуществляется работа. В этом вам поможет воображение, потому что вы будете визуализировать энергии, среди которых находитесь. Но это не значит, что вы непременно должны представлять себе картинки, как они описаны в книге. Полагайтесь прежде всего на свою интуицию. Именно она поможет вам создавать чёткую и правильную визуализацию. Ведь образы, с которыми вы будете работать, у каждого человека могут быть индивидуальными. Вам вовсе не нужно стараться представить себе какой-то образ, который вы не воспринимаете как органичный, естественный для себя. Слушайте себя, слушайте свою интуицию, и она подскажет вам именно те образы, которые будут наилучшим образом работать на вас. Давайте научимся правильно визуализировать. С понятием визуализации связано много недоразумений. Некоторые люди думают, что визуализировать это значит видеть образы, как на картине или киноэкране. Но такое видение было бы неестественным. Это совершенно нормально, что вы ничего не видите, когда закрываете глаза. И не нужно пытаться увидеть. Вместо этого нужно просто понять, что вы уже умеете визуализировать. Вы делаете это множество раз в течение дня. Вот вы решили выпить кофе и уже представляете перед собой чашку с ароматным горячим напитком. Разве вы видите эту чашку на самом деле? Конечно, нет. И вместе с тем вы можете описать, как выглядит эта чашка. Вы можете описать и стол, на котором она стоит, и всю обстановку вокруг. Точно так же вы можете представить себе дорогу, по которой ездите каждый день. Даже если в настоящий момент находитесь дома, вы можете представить себе яблоко или пачку кефира, которая стоит у вас в холодильнике. Вы можете вообразить и сам холодильник, и всю кухонную технику. В вашей памяти есть эти образы. Вы можете включить в воображение и представить то, чего нет в вашей памяти. Например, героев книги, которую читаете, или дом вашей мечты. Вы можете вообразить его до мельчайших подробностей. Для этого вам даже не надо закрывать глаза. И тем более не надо, чтобы этот дом появлялся перед вашими закрытыми глазами, как на киноэкране. Всё это визуализация, которой вы занимаетесь ежедневно. Визуализируя предметы, вы не видите их на самом деле. Вы просто представляете их. Вы их видите не по-настоящему. Ваши глаза не воспринимают их, но ваше воображение воспринимает их. Вот именно такая способность к визуализации нам и понадобится для работы методом тэта исцеления. Не нужно будет силиться увидеть какие-то реальные образы. Достаточно просто представить, что вы их как будто видите. Для этого не нужно напрягаться, не нужно слишком стараться. Если вы слишком сильно пытаетесь что-то увидеть, это ошибка. Визуализировать легко. Просто представьте, что вы видите какой-то образ. Вы можете прямо сейчас представить себе синий цвет, золотистый цвет, белый цвет. Вы можете представить, как выглядит модель молекулы ДНК на картинке в виде двойной спирали. Вы уже представили это, даже не особо стараясь, просто читая эти строки. И вам понадобилось на это какая-то доля секунды. Значит, ваших способностей к визуализации уже достаточно, чтобы работать методом тета исцеления. Довести до автоматизма навык лёгкой мгновенной визуализации поможет следующее упражнение. Упражнение. Визуализация знакомых предметов. Не закрывая глаз, представьте чашку, из которой вы пьёте чай или кофе. Представьте, как вы наливаете туда напиток. А теперь закройте глаза и представьте то же самое. Вам легче визуализировать с открытыми или закрытыми глазами? Многим людям легче даётся визуализация с открытыми глазами. Так как закрывая глаза, они пытаются увидеть картинку как наяву. Когда вы поймёте, что это не нужно, то будет легко визуализировать как с закрытыми, так и с открытыми глазами. Ведь образы, которые вы воспринимаете, одни и те же в обоих случаях. Эти образы вы видите не глазами, а потому нет никакой разницы: открытые глаза или закрыты. Снова представьте чашку сначала с открытыми, потом с закрытыми глазами. Как вам кажется? Вы хорошо помните, как она выглядит? Есть ли в вашей визуализации детали, подробности, например, рисунок на чашке, форма ручки, ещё какие-то особенности? Если нет, возьмите в руку вашу реальную чашку и хорошенько рассмотрите её, а затем отставьте её в сторону и снова визуализируйте, уже с деталями и подробностями. Затем проделайте то же самое с другими знакомыми вам предметами. Визуализируйте какой-то предмет одежды, настольную лампу, бра или люстру в вашей комнате, любой предмет мебели, зубную щётку и так далее. Делайте это с открытыми и закрытыми глазами. Затем сверяйте с реальным предметом, насколько образы визуализации соответствуют ему. Запоминайте детали и визуализируйте снова уже уточнённые и детализированные образы. Когда вы рассматриваете реальный предмет, это работа зрения. Но когда вы визуализируете образ предмета, это уже работа воображения. Усвойте, пожалуйста, эту разницу. И визуализация будет даваться вам всё легче день ото дня. Визуализации необходимы для работы на тета-уровне. Во время работы по методу тета-исцеления вам придётся визуализировать и другие образы, такие, с которыми вы не имеете дела каждый день, или даже которых нет в вашей привычной реальности. Это образы природные, космические или абстрактные. Например, вам нужно будет визуализировать цвет, свет, энергетические пространства. Следующие два упражнения направлены на тренировку визуализации такого рода. Упражнение. Космическая визуализация. Глаза можно оставить открытыми или закрыть по вашему желанию. Представьте, что вы смотрите на небо. Оно безоблачное. Или по нему проплывают облака. А может, оно закрыто тучами. Пусть образы вам подскажет интуиция. Затем представьте, что небо стало чистым. Если оно у вас не было таким изначально, оно насыщенного ярко-голубого цвета. Вечереет, и небо темнеет. Вот оно уже синего цвета. На небе появляются первые звёзды, и их становится всё больше и больше. И вот наступает ночь. В чёрном небе над вами вы видите множество звёзд разной величины. Некоторые из них ярко мерцают, некоторые отливают разными цветами: красным, зелёным, фиолетовым, голубым. Представьте, что вы отрываетесь от земли и медленно взлетаете. Вы устремляетесь прямо в небо. И вот вы уже парите среди звёзд. Некоторые из них совсем близко. Вы видите их яркое сияние. Отсюда из космоса вы видите Землю. Это красивая голубая планета, окружённая белоснежным сиянием. Мысленно пожелайте ей мира и добра. Затем представьте, что вы медленно спускаетесь. Звёзды отдаляются, и вот вы уже стоите на Земле. Почувствуйте твёрдую опору под ногами. Вы на самом деле никуда не улетали, но при этом как будто находились одновременно и на Земле, и в небе. Таковы возможности вашего воображения. Не покидая свой дом и своё тело, мы можем путешествовать по всему мирозданию. Эта способность понадобится нам при работе методом тета исцеления. Упражнение. Абстрактная визуализация. При работе методом тета исцеления вам придётся визуализировать энергии разного цвета, а также некоторые абстрактные образы. Обычно это даётся легко. Но всё же лучше отработать этот навык заранее. Для этого упражнения желательно закрыть глаза. Вы видите перед собой тёмное пространство. Попробуйте представить, что это пространство рассёк луч ярко-голубого света. Напоминание: не нужно пытаться на самом деле увидеть этот луч. Просто представьте его. Это очень красивый голубой свет, яркий, сияющий. Представьте, что он постепенно заполняет всё пространство перед вами и вокруг вас. Вы находитесь в центре ярко-голубого сияния. Затем представьте, что пространство меняет цвет. Поочерёдно оно становится золотисто-жёлтым, светло-зелёным, насыщенным синим, фиолетовым, ярко-белым. Вы словно бы парите в пространстве, заполненном ярко-белым сиянием. Затем представьте, что на этом белом фоне появляется геометрическая фигура треугольник синего цвета. Представьте, что он движется и одновременно меняет размер, становясь то больше, то меньше, будто приближаясь и отдаляясь. Затем представьте, что треугольник превращается в квадрат, затем в куб. Теперь перед вами трёхмерная фигура. Она движется, вращается, поворачиваясь к вам то одной, то другой гранью. то наклоняется так, что вы видите куб с углов. Представьте, что это стеклянный прозрачный куб. Вы видите только его синие контуры на белом. Затем мысленно окрасьте и все грани куба в синий цвет. Затем поменяйте цвет на красный, желтый, зеленый. Затем представьте, что стираете эту картинку. Окрасьте пространство в любой цвет, какой вам нравится, и представьте на этом фоне модель молекулы ДНК, двойную спираль. Если не очень хорошо её себе представляете, найдите сначала это изображение. Рассмотрите его, а потом мысленно воспроизведите с закрытыми глазами. Представьте её сначала неподвижной, потом в движении. Представьте, что она медленно вращается перед вами, и вы рассматриваете её со всех сторон. Затем мысленно сотрите картинку. Увидьте тёмное пространство перед собой и открывайте глаза. Сосредоточенность необходимый навык для работы. Для работы на седьмом плане вам понадобится ещё такой навык, как умение удерживать внимание на визуализируемых образах. Вы могли заметить, что визуализировать не трудно, а вот сосредоточиться на образе и не отвлекаться от него хотя бы на протяжении нескольких секунд уже сложнее. Уделите тренировке столько времени, сколько нужно. чтобы вы могли удерживать внимание на визуализируемом образе хотя бы в течение 1 минуты. Упражнение. Тренировка сосредоточенности. Закройте глаза и представьте, что видите перед собой яблоко. Сосредоточьтесь на восприятии этого образа и постарайтесь удерживать его перед мысленным взором как можно дольше, желательно не меньше минуты. Вообразите какого оно цвета, формы, размера. Если что-то будет отвлекать, Снова возвращайте себя к визуализации яблока. Затем сотрите этот образ и представьте, что пространство перед вами окрасилось в синий цвет. Сосредоточьтесь только на этой воображаемой синеве и удерживайте на ней внимание не менее минуты. Затем представьте абстрактный образ, например, геометрическую фигуру куб. Сосредоточьтесь и удерживайте его в своём воображении не менее минуты. На этом упражнение можно закончить. но желательно тренировать сосредоточенность на визуализируемых образах ежедневно. В дальнейшем выбирайте образы для визуализации самостоятельно. Это могут быть и реальные предметы, и цвет, и абстракции. Тренируйте интуицию, воображение и визуализацию ежедневно, и у вас не будет никаких трудностей в освоении метода тета-исцеления. Прежде чем приступить, собственно, к методике, нам нужно освоить и еще некоторые важнейшие навыки — без которых т это исцеление просто невозможно. Эти навыки, способность включаться в энергии безусловной любви и способность входить в состояние свидетельствования. Что это такое? Узнаете из следующей главы.